Глава 11. Мари никогда не хотела быть девочкой. Они слабее, они носят платье и играют в куклы. Так ей говорили, когда уговаривали хотя бы немного побыть девочкой. Она не понимала, зачем ей это объясняют. Взрослые были такими глупыми. Мари сама знала, чего она хочет и кем ей быть. Только всем было все равно. У Мари не было родителей, она даже их не помнила. А те, кто делал вид, что заботится о ней, никогда не пытались узнать, что думает Мари. В основном Мари была предоставлена сама себе. Из центра ребенка в их глухую деревеньку никогда не наведывались инспекторы, ищущие сирот. Вряд ли они вообще знали об ее существовании. Отчасти это было хорошо. Когда-то, если Мари плохо себя вела, ее специально пугали страшными инспекторами, что приедут из западного и заберут, чтобы отдать на опыты. Поначалу она верила, но потом поняла, что это всего лишь сказки. Не только никто ее не отдаст никаким инспекторам, но инспекторы никогда не заявят суда ради нее. Чем старше Мария становилась, тем сложнее с ней было сладить. И в итоге деревенские, пытавшиеся ее хоть как-то воспитать и приставить к делу, махнули на нее рукой. Поэтому Мария бегала в запуске с мальчишками, играла, бесилась дни напролет. А по вечерам, когда сумерки мягко окутывали печные трубы и крыши домов, она прибегала к Джошу, который рассказывал удивительные истории. Она могла их слушать бесконечно долго, но очень часто просила рассказать всего одну о девушке, что остановила войну. Задолго до рождения Мари, между мегаполисами началась война. Северный, южный, восточный и западный, что назывались тогда еще по-иному, объединились против Центрального, мегаполиса, который тогда управлял всеми землями Неллии. Война была страшной, битвы продолжались месяцами, и когда жителям Центрального уже казалось, что их противники победили, одна девушка сделала то, что никак не могли сделать те, кто когда-то клялись защищать не только ее, но и весь Центральный. Она пришла к врагам своего мегаполиса и попросила прекратить войну. Она сказала, что жители Центрального готовы признать свое поражение и отречься от власти над Нелли, лишь бы им сохранили жизнь. Выслушав ее, лидеры мегаполисов неожиданно для всех согласились. По их слову, война была окончена. Но девушка, казалось уже остановившая войну, не знала, что слова бывших противников были всего лишь уловкой, ложью. Они не собирались так просто останавливать то, что давало им власть. Девушку схватили... когда она возвращалась домой с благими вестями. В тот же вечер центрально под ракетным обстрелом превратился в пыль. От всего мегаполиса оставили только тюрьму. Первым заключенным которого стала та самая девушка. Там она и умерла, а ее история превратилась в сказку. Эту историю не любили в Нелли. Ее принято было рассказывать только шепотом, ведь за нее можно было легко получить тюремный срок. Десятки лет власти четырех мегаполисов всячески настаивали на версии, что эта история всего лишь сказка и никакой войны, центрального мегаполиса, да и самой девушки не было. Только вот та самая тюрьма на самом деле существовала. Правда, никто не мог сказать, была ли там та девушка. Всякий раз, когда Джош выполнял просьбу Марии и рассказывал эту сказку, на следующий день Мария была задумчива и неразговорчива. Ей не нравилась судьба той девушки, ведь она умерла. А герои не могут умереть, они должны жить долго и счастливо. А значит, она не была героем, хотя Джош утверждал обратно Быть может, еще и поэтому Мария не хотела быть девочкой. Ведь тогда бы она не стала героем и не совершила бы какой-либо великой деяни, чтобы потом Джош рассказывал долгими вечерами другим детям уже о ней. Но этому, наверное, не суждено было сбыться. В той деревне, где жила Мари, никогда ничего происходило такого, чтобы потом можно было об этом слагать легенды. Но Мари росла в полной уверенности, что однажды станет для Нелли героем. Из-за этого она не заметила, как потеряла всех друзей. Никому из них не нравилось, что Мари вела себя нагло, а порой даже чванлива. Ведь никому из ее сверстников не суждено было стать героем, только ей. Только вот годы шли, а Мари даже не знала, какой она должна совершить поступок, чтобы навсегда остаться в людской памяти. Над ней начали потихоньку посмеиваться, а порой обижать, показывая Мари, какая она на самом деле слабая и беспомощная. Она находила утешение в тишине. Только она поддерживала Мари, так казалось девочке. Только тишина могла выслушать ее и не рассмеяться в ответ. Но порой она не могла ничего сделать. Лишь укрыть в мягких своих объятиях маленькую девочку, что рассказывала ей свои беды, сотрясаясь от рыданий. Только это ничего не помогало. Наоборот, все становилось только хуже. Мари научилась слушать, понимать тишину. А люди тишину не любили. Их она пугала больше, чем сказки про тех, о ком нельзя было рассказывать. В те дни главной опорой для Мари и ее мечтаний стал Джош. Он всегда любил эту довольно глупую, но смелую девочку. Не только потому, что она с удовольствием слушала его сказки. но и потому, что могла мечтать о несбыточном. Другие дети, да и жители деревни уже не были способны на это. Не умели они мечтать, не умели слушать тишину и представлять себя героем сказки. Джош всегда рассказывал Марии ту сказку о девушке не целиком. Но однажды, когда Мария к нему вновь пришла с вопросами о ней, он все же не удержался и поведал о том, где та девушка умерла, и о том, что это была страшная тайна. Он думал, что это напугает мари но вышло наоборот. С того дня Амари наконец поняла, что она должна делать, она нашла свою цель в жизни. Чтобы стать героем, о которой слагали бы легенды по всей Нелли, ей нужно было найти ту тюрьму и доказать, что та девушка действительно там встретила свою смерть. Джош, который всегда в тайне мечтал узнать, есть ли в его сказках хоть доля истины, был несказанно рад тому, что у мари появилась такая цель в жизни. Ведь для него это означало надежду, что когда-нибудь мир изменится, отчасти из-за его сказок. Только другим жителям деревни не были интересны мечтания Марии и Джоша. Их больше заботило то, что Мария до сих пор ничем не занималась. Не пасла коров, не таскала воду из дальнего ручья и не готовила еду, как другие ее сверстники. А ведь те находили время и для работы, которой их представили взрослые, и для пустого времяпровождения, играм и танцам. Одна Мария бездельничала, занимаясь или глупыми расспросами, или слушанием сказок старого, давно выжившей из ума, Джоша. Потому взрослые порешили насильно приставить Мари к работе. Ей поручили пасти коров. На самом плохом и удаленном из деревенских пастбищ. Дело простое, отчасти даже бессмысленно. Но для марии в этой работе был один плюс. Пока коровы медленно бродили по пастбищу, разыскивая среди камней и песка пожухлую траву, она могла спокойно читать взятую джошу книжки или строить планы о том, как можно выполнить цель, уготованную для марии А тем временем, пока Мари пасла коров, придаваясь мечтаниям в мегаполисы что правили неллии пришел виртуал для деревни Марион был поначалу пустой байкой что придумывали от скуки как думали деревенские торговцы за долгие пути суда только когда торговцы не явились назначенный срок деревенские заволновались и задумались вдруг то что рассказывали торговцы было правдой и западный весь погрузился в глубины этого виртуала как и другие мегаполисы ответов у деревенских на эти вопросы не было поэтому немного полоновавшись деревня вновь зажила своей жизнью Конечно, торговцы заставляли им все необходимое – лекарства, материалы и провиант, но старые запасы еще не показали дно, а торговцы вернутся. Им же нужны были деньги и товары деревенских, ведь виртуал – это еще одна нелепая сказка. Шли недели, но торговцы все не шли. Зато в окрестностях деревни появились какие-то чужие люди. Одного из них признали деревенский, то был известный бандит. Его долго ловили за несколько жестоких убийств и грабежей, и лишь недавно посадили в тюрьму, неподалеку от западного мегаполиса. Поняв, что слишком непонятные дела происходят вокруг, деревенские снарядили одного из своих в поездку в западный. Собрали ему немного еды в дорогу, отдали последний бензин, и он уехал. Прошла еще неделя, чужие люди начали собираться в большие группы, а деревенский посланец так и не вернулся, хотя на автомобиле он мог обернуться всего-то в пару дней. И однажды утром в околице деревни подошел тот самый бандит, которого деревенские признали за убийцу и грабителя Вид он имел потертый, но был полностью спокоен и немудрено В руках он держал винтовку одного из лучших деревенских охотников. Не дали, как несколько дней ушедшего в лес и не вернувшегося. Дождавшись, когда деревенские оторвутся от своих дел и соберутся напротив него, он обратился к ним. «Слушайте меня, деревенщины!» «Думаю, вы узнали меня, не так ли?» – засмеялся он. «Чего тебе нужно, чулочник?» – спросил один из деревенских спокойным тоном. выходя вперед и собравшись на околице толпы. «Что мне нужно?» – переспросил чулочник. И, вглядевшись в своего собеседника, удивленно воскликнул. «Клоун! Клоун Джош! Постой, что ты здесь делаешь? Ты же давно сгнил в могиле!» «Джош!» А это он вышел навстречу чулочнику, скривился. Он не любил, когда ему напоминали о его прошлой жизни. Правда, деревенские об этом и не знали, и сейчас недоумением переглядывались друг с другом. Некогда Джош был таким же известным убийцей и грабителем, как чулочник. Более того, он был наставником воровскому делу для Чулочника. Только несколько лет назад он и Чулочник попали к инспекторам Центра правопорядка в засаду, и Клоун Джош был серьезно ранен. Тогда Чулочник сбежал, бросив своего старшего наставника, а Джош, с трудом сбросив погоню, залег на дно. Клоун Джош ушел из западного мегаполиса и поселился в этой отдаленной деревушке, став Джошем-сказочником. Только вот прошлое об этом не знала и вернулась не спросив его об этом. «Да, это я, Герри». Немного промедлив, ответил Джош. «Только клоуном меня больше никто не называет». «Так зачем ты здесь?» «Я хотел объявить радостную весть», ответил Герри Чулочник. «Ты, кажется, не понял. Эти люди под моей защитой», спокойно произнес Джош. Он, в отличие от деревенских, уже знал о директиве номер 20. «Ты уже стар, клоун. Что можешь сделать?» засмеялся Чулочник. «Ты не поверишь, Чулочник». Но много чего улыбнулся Джош и в его руке блеснул неизвестно откуда взявшийся револьвер. «Я ведь еще помню», – продолжил Джош, – «кто меня подстрелил тогда? За это я с тобой еще не рассчитался, Гэри». Чулочник замешкался. Он и не думал, что может встретить своего наставника здесь, в этой далекой от западного деревни. Убивать Джоша ему совершенно не хотелось. Он и тогда, семь лет назад, подстрелил клоуна только потому, что не было другого выбора. Но и здесь, и сейчас, если он и не заставит деревенских отдать ему еды, то его банда, лишь недавно собранная, мгновенно повернется к нему спиной, или что, скорее всего, убьет. Чулочник очень хотел жить а Джош ему мешал в этом. «Ты не оставляешь мне выбора, Джош», – вздохнул чулочник и перехватил поудобнее ружье. Деревенские жители поддались назад, все кроме Джоша. Тому уже нечего было терять, кроме разве… Именно в тот момент в нескольких метрах позади чулочника появилась Мари. Она возвращалась с пастбище и знать не знала, что происходит сейчас в деревне. Поэтому она удивленно остановилась и громко спросила. «Джош, а кто этот человек?» Сердце Джош испуганно замерло, а чулочник обернулся и, радостно воскликнув, одним огромным прыжком покрыл расстояние между ним и Мари, схватив девочку и обернулся к Джошу. «Извини, Джош, но шутки в сторону. Дай мне еды, и девочка останется цела». «А если нет?» – с трудом выговорил Джош. Он и сам не знал до этого момента, насколько привязался к Мари. Всего лишь один ее испуганный вид, и Джош сразу сник. «Сам понимаешь», – дернул Мари за плечо чулочник. Та жалобно вскрикнула. Казалось, вот наконец наступил тот для нее момент, чтобы стать героем, но сердце Мари ушло в пятки, и все, что она могла сейчас сделать, это стоять и дрожать, чувствуя, как пальцы мужчины сильно сжимают плечо и давят на косточку ключицы. «Принесите ему еды», – сдавленно сказал деревенским Джош. «Ради этой дурочки отдавать последнее?» – выкрикнул кто-то из толпы. Джош обернулся и тяжелым взглядом оглядел толпу. Револьвер в его руке мелко дрожал. Немного поразмыслив, деревенские начали медленно разбредаться по своим домам, таща к запасы провианта. Когда собрались все и еду сгрузили на телегу, Джош обратился к чулочнику. «Вот, как ты и просил, отпусти девочку!» «Постарел ты, клоун!» Доверчив стал, усмехнулся чулочник и с коротким резким замахом ударил прикладом Мари прямо в висок. Джош дернулся, но не успел и сдвинуться с места, ружье чулочника уже было нацелено прямо на него. «Не делай глупости клоун. Я не в настроении шутить. Помни об этом». Усмехнулся чулочник и, держа Джоша под прицелом, прошел к телеге, схватился за оглоблю и потянул на себя. Вот в этом, как и рассчитывал Джош, чулочники просчитался. Телега была слишком тяжелой даже для него, довольно сильного мужчины. И прежде чем чулочник понял свою ошибку, грянул выстрел. Гэри чулочник замертво повалился на землю, а Джош стремглав кинулся к Марии. На удивление она была жива. Джош бережно подхватил ее на руки и отнес к себе в дом, после чего вернулся к деревенским, что так и стояли возле околицы, неподалеку от трупа бандита. Увидев вернувшуюся к ним Джоша, деревенские накинулись на него с вопросами, на большую часть которых он смог им ответить. Он рассказал им о виртуале, что появился в мегаполисах несколько месяцев назад, а всеобщее амнистии, что грянуло после. Только о своем прошлом Джош отказался рассказывать наотрез. Как это ни странно, но деревенские поверили про виртуал и амнистию. И хорошенько все обсудив, решили все вместе уйти в мегаполис, от беды подальше. Джош в обсуждении и в сборах не участвовал, хоть его и звали с собой. Он решил остаться в деревне. Ведь Мари, которую ранил чулочник из-за него, требовался уход. Остальным деревенским на девочку было в общем-то плевать. И наскоро собравшись, они ушли. Прошла неделя, прежде чем Мари встала на ноги. Именно тогда Джош неожиданно вновь заговорил о той самой сказке, которая дала для Мари цель в жизни. «Так ты хочешь узнать, где на самом деле встретила свой смертный час та девушка?» – спросил Джош у Мари. После недолгих раздумий Мари в ответ согласно кивнула. «Значит, собирайся. Нам предстоит долгий путь», – улыбнулся Джош. В тот же день они отправились в путь. Он был очень долгим. Не каждый день они проходили хотя бы по 20 километров. Они часто останавливались на день-два в заброшенных деревнях или же в лесу. И лишь спустя два месяца пути они увидели впереди среди необъятного поля здания тюрьмы. Она встретила их тишиной.